Часть пятая. Природа внутри нас, где показано, какая часть человека принадлежит природе, а какая нет, и какая часть мира за пределами человеческих тел находится вне природы, а также почему все сказанное здесь и выше еще не решает проблемы этногенеза. Глава восемнадцатая. Этнос и популяция. Этнос – не популяция. Порой обыденные явления дают почву для научных заключений, перспективы которых уходят за пределы школьных представлений. В науке об этносе многое надлежит передумать и от многого привычного отказаться. Неискушенному читателю может показаться, что этнос уподобляется нами организму с чисто биологическими функциями, однако сходство здесь внешнее, а различия принципиальные. Этнос устраивает колонии, иногда существует в рассеянии, а рука или ухо, будучи отделены от тела, погибают. Организм обязательно производит себе подобное потомство, а этнос каждый неповторим, и традиция не перешагивает за границы суперэтнических целостностей. Организм обязательно рано или поздно гибнет, тогда как есть этносы персистенты и так далее. Ни в коем случае нельзя ставить знак равенства между этносом и этносом, и популяции, которая среди животных может рассматриваться как аналог этноса. Разница тут гораздо глубже, чем сходство. Популяция – это совокупность особей одного вида, населяющая в течение ряда поколений определенную территорию, внутри которой осуществляется свободное скрещивание и которая в то же время отделена от соседних популяций некоторой степенью изоляции. Этнос же, как мы видели, не совокупность сходных особей, а система, состоящая не только из особей, разнообразных как генетически, так и функционально, но и из продуктов их деятельности в течение многих поколений, техники, антропогенного ландшафта и культурной традиции. Для этносов динамических характерно еще ощущение исторического времени, что фиксируется календарями с разнообразными системами отсчета, но и отсутствие ощущения исторического времени, как этнопсихологической категории у этносов в фазе гомеостаза, не дает права рассматривать их только как популяции. Даже статистический этнос может довольно свободно, хотя в известных пределах, менять свой ареал, совершая миграции при изменении географической среды в поисках привычных условий. Скрещивание внутри этноса регламентировано либо сословными взаимоотношениями, либо традиционными запретами кровосмешения, либо нормами права и религии. Когда же эти запреты ослабевают, что иной раз случается, то это всегда симптом приближающегося распада этноса. И, наконец, характер этнической изоляции от соседей не связан с территорией. Если происходит территориальное совмещение двух популяций, они немедленно сливаются в одну, а два или более этносов могут сосуществовать на одной территории веками, образуя либо суперэтнос, либо зону этнического контакта на любом уровне. И наоборот, борьба между этносами явление частое, хотя и необъяснимое с точки зрения борьбы за существование, ибо эта борьба часто не вызывается перенаселением региона, а борьба между популяциями как дискретными корпускулярными системами невозможна, ибо цель особи в популяции – выжить самому и дать потомство. Стайные, как и стадные, формы существования популяций высших млекопитающих, на первый взгляд похожи на элементарные этносы. Но это сходство мнимое. Стаи – это семейные ячейки, моногамные, полигамные или сезонные. Они распадаются, как только самец-вожак ослабевает и теряет влияние на собственных детей. Этнос же вырастает из консорции, то есть группы людей, объединенных общей судьбой. Если это одни мужчины, то они добывают жен на стороне, и семейные отношения возникают во втором-третьем поколении. Семейные связи. Закрепляют возникающий этнос, но они не обязательно, ибо наблюдаются случаи широкой экзогамии, особенно ясные при комплектовании гаремов. Сноска, бромлей, этнос и эндогамия. Советская этнография, 1969 год, номер шестой. конец сноски. Итак, этнос – не зоологическая популяция, а системное явление, свойственное только человеку и проявляющее себя через социальные формы, в каждом случае оригинальные, ибо хозяйство страны всегда связано с кормящим ландшафтом, уровнем развития техники и характером производственных отношений. Это, конечно, не значит, что этнолог обязан игнорировать популяционную генетику, но следует помнить, что она отражает только одну и не главную сторону изучаемого нами процесса. Поэтому попытаемся извлечь из нее данные, полезные для дальнейшего анализа. Весьма важно отметить, что каждая популяция включает в себя много разных генотипов. Концентрации генотипов у разных популяций различны, но каждая группа популяций содержит почти все генотипические комбинации, встречающиеся у данного вида. Сноска Четверяков о некоторых моментах эволюционного процесса с точки зрения современной генетики Москва, 1926 год Тимофеев Рисовский микроэволюция. Ботанический журнал, 1958 год, номер третий, конец сноски. Однако малочисленные популяции – Теряют те или иные генотипы, вследствие чего степень их изменчивости сокращается, а способность к адаптации, соответственно, уменьшается. Это называется вырождением. Согласно принципам популяционной генетики, большинство популяций находится в состоянии динамического равновесия, различаясь между собой по размерам, структуре и генетическому составу. Нарушение равновесия происходит под давлением факторов эволюции, мутационного процесса, количественных флуктуаций или воли жизни. Нарушение изоляции и естественного отбора. В результате этих воздействий либо возникает экспансия, либо происходит сокращение численности как генотипов, так и целых популяций, а в некоторых случаях мутация или Флуктуация приводит к видообразованию. образованию. Сноска. Формулировка принадлежит Четверикову и Тимофееву-Рисовскому. Конец сноски. Поскольку же этнос находится внутри вида, то для его образования достаточно ничтожного сравнительно с видом мутационного давления при наличии относительно небольшой изоляции и малого изменения флуктуаций. Поэтому этносы возникают чаще, чем виды, но и существуют значительно меньшие сроки, благодаря чему эти процессы фиксируются историей. Мономорфизм. Наблюдая этническую историю, легко заметить, что в кажущемся непрерывном процессе преобразования обнаруживаются периоды стабильности, связанные с достижением этносом максимума адаптации к тем или иным ландшафтам. Это наблюдение совпадает с выводом, сделанным на базе популяционной генетики их теологом Алтуховым и антропологом Рычковым, которые дополнили тезис указанием на инадаптивность на межвидовом уровне наследственной изменчивости, имеющей приспособительное значение в пределах вида. Отсюда вытекает, что действительное движение преобразовывается в устойчивость, что и поддерживает изоляты неограниченно долго. Сноска. Алтухов, Рычков. Генетический мономорфизм видов и его возможное биологическое значение. Журнал общей биологии, 1972 год, номер 3, страницы 282 и 296. Конец сноски. Но если бы не наблюдалось встречных процессов, пусть не постоянно действующих, то было бы невозможно ни видообразование в мире животных, ни возникновение новых этносов, вытесняющих изоляты. На это авторы предлагают такой ответ. «Изменение уникальных видовых свойств – Должно означать в редких случаях рождение нового вида, но представить это себе можно лишь как единичное событие, сопряженное с репродуктивной изоляцией отдельных особей, а не как постоянный вероятностный процесс, разыгрывающийся на популяционном уровне. Ведь и зачатие детеныша происходит в утробе матери со скоростью света. Если мы применим этот тезис к этнологии, то это будет концепция эксцесса, то есть толчка, результаты которого способны проявиться лишь в особо благоприятных условиях повышенной лобильности среды. В иных ситуациях инерция толчка будет погашена, а отдельные особи погибнут от рук соплеменников. И тут безразлично, находится ли этнос, вмещающий в себя этих непохожих людей в состояние персистентного покоя, гомеостаза, или он несется потоком этнического становления через все разнообразные фазы. В обоих случаях он погубит тех, кого справедливо, со своей колокольни, будет называть уродами или выродками. И все же новые этносы появляются. Значит, существуют такие условия, которые позволяют отдельным особям не только выжить, но и победить. Очевидно, это условия среды, как ландшафтной, так и этнической, под которой понимается, попросту сказать, характер взаимоотношений между соседями изучаемой особи. Но если нам очень трудно проследить биографии древних людей, не успевших проявить себя вследствие зависти, тупости и злобности соплеменников или сограждан, то, перейдя к изучению систем, стоящих на несколько порядков выше, то есть этносов, мы получим необходимые нам данные, которые позволят нам обосновать концепцию эксцесса как пускового момента этногенеза. И чем выше будет ранг исследуемой системы, тем меньше будут необходимый допуск и величина ошибки. Из всего сказанного очевидно, что этносы являются биофизическими реальностями, всегда облеченными в ту или иную социальную оболочку. Следовательно, спор о том, что является первичным при возникновении нового этноса биологическое или социальное, Подобен спору о том, что первично в яйце белок или скорлупа. Ясно, что одно невозможно без другого, и поэтому диспут на эту тему беспредметен. В самом деле...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 Колесник. Общие географические закономерности Земли. Москва. 1970 год. Гумилев. Место исторической географии в востоковедческих исследованиях народа Азии и Африки. 1970 год. Номер первый. Конец сноски. Если даже считать, что все детали поведения человека диктуются его социальным окружением, то генетический код зародыша явление биологическое, а пониженное выделение адреналида – химическое. Но ведь и то, и другое весьма влияет на характер деятельности человека наряду с социальными факторами. Говоря о взаимодействии человека с природной средой, Любой поверхностный наблюдатель, игнорирующий историю, остается верным принципу упрощения. Очевидным кажется, что там, где имеются благоприятные условия, способствующие быстрому росту производительности труда и росту населения, прогресс человеческого общества шел быстрее, а там, где этого не было, медленнее. А какие условия считать благоприятными? Климат в Андалусии мягче, чем в Англии и Кастилии, однако Гранада была завоевана Кастильцами в 1492 году, а Англия была царицей моря в течение 500 лет. Условия Норвегии за 2000 лет не менялись, но викинги бороздили волны океана только с 9 по 13 век. До IX века Норвегия находилась в состоянии застоя, а после, со времен Кальмарской унии, пала жертвой датской оккупации. Почему? Все это описание сделано для одной лишь цели – показать, что вспышки этногенеза связаны ни с культурой и бытом народов, находящихся в развитии или застое, ни с их расовым составом, ни с уровнем экономики и техники, ни с колебаниями климата, меняющими экологию этноса, а со специальными условиями пространства и времени. Сам по себе ландшафт не порождает новых этносов, потому что они иногда не возникают на том или ином, пусть очень удобном месте, целые тысячелетия. Регионы этногенеза все время меняются. То тут, то там начинается интересующий нас процесс. Значит, его вызывают не те наземные силы, которые уже были учтены нами, а нечто иное, что нам надлежит найти. Фон и фактор. Анализ взаимодействия этноса как самостоятельного явления с ландшафтом показал, что они взаимосвязаны, но ни этнос не является постоянно действующим ландшафтообразующим фактором, ни ландшафт без постороннего воздействия не может быть причиной этногенеза.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 Начало их лежит в глубокой древности, но преемственность доходит до наших дней и не прервется, пока на земле останутся люди. Даже когда возникает протест против традиции, этот протест также традиционен, так как издавна эпохи подражания сменялись периодами в поисках нового и оригинального. Однако, если этот принцип устойчив, то каждое отдельное творение, будь то изобретение, научное открытие, произведение искусства, — ново. Ибо точную копию сделать невозможно. Но, может быть, признание вечности принципа развития культуры детерминирует действие этноса? Нет. Польский писатель и философ Станислав Лем в специальной работе пишет, Культура определяется факторами физического, биологического, социального, техноэкономического характера. Если все эти детерминанты выражены величинами, то равняется ли нулю пространство для чисто культурной вариации, или все же остается какая-то полоса свободы? Антропологическая Компаративистика показывает, что такое пространство существует, и в нем проявляется уже чисто культурная изменяемость форм и смыслов. Сноска. Лем. Модель культуры. Вопросы философии. 1969 год. Номер 8. Страница 51. Конец сноски.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 орлу и решки, то эта энергия и ее проявления будут самим металлом, на котором отпечатаны те и другие фигуры. При прямом наблюдении нам доступно лишь описание этих изображений, как очевидно не отражающие сущности прикрываемого ими наполнения, например, процентного отношения элементов сплава, из которого э, сделана монета. Познание же глубинных явлений может быть достигнуто только путем эмпирического обобщения. Поэтому спор о том, что важнее орел или решка, в нашем случае единая география или всеобъемлющая социология, беспредметен. Больше того, он... Неконструктивен, так как в обоих случаях имеет место неосознанное стремление к упрощению задачи, поставленной перед учеными, то есть некоторая профанация, при которой само исследование теряет смысл, ибо результат его будет заведомо не полон и, значит, неверен. Однако для достижения понимания анализ необходим поэтому мы пойдем не путем отбрасывания компонентов явления, не укладывающихся в прокрустово ложе предвзятой идеи, а попытаемся уяснить место и роль каждого из них, что в конце концов приведет к цели исследования, синтезу, после чего станет ясно, что противоречие между социальным, биологическим и географическим подходами мнимо. Возьмем простейший вариант. Одну человеческую особь, анатомия, физиология и психология в человеке переплетены тесно и так зависят друг от друга, что при нашем анализе нет нужды в расчленении этих сторон человеческого бытия. Ясно, что человек – существо социальное, ибо его личность формируется в непрестанном общении с другими людьми и предметами, созданными руками его предков, техника. Так, а сперматозоид — это персона чисто биологическая, развивающаяся по законам эволюции позвоночных. Однако связь человеческой личности с собственным зародышем Несомненно, и, следовательно, само тело человека, включая высшую нервную деятельность, психику, является лабораторией, где сочетаются общественные и природные формы движения материи. Но даже выйдя из инкубационного периода и полностью включившись в социальную среду, человеческая особь подчиняется некоторым естественным закономерностям. Периоды полового созревания и старения зависят не от ступени социального развития, а от наследственных признаков, выработанных в процессе внутривидовой эволюции. Например, у народов тропического пояса половое созревание наступает раньше, чем у северян. Быстрота реакции у негроидов выше, чем у европеоидов и монголоидов. Сопротивление некоторым болезням, например, кори у полинезийцев ниже, чем у европейцев и так далее. К социальному развитию эти особенности не имеют никакого отношения, но на поведение людей разных стран сказываются. Происхождение этих различий бесспорно связано с адаптацией предков тех или иных популяций в разных географических условиях и образованием этносов, как минувших, так и ныне живущих. Именно... Накопление признаков, возникших в результате длительных процессов адаптации, создает этническое многообразие при прохождении человечеством одинаковых ступеней развития общественно-экономических формаций. Но социальными формами не исчерпывается сложность проблемы этногенеза, ведь тогда... Этнография была бы просто разделом социологии, а поведение людей, живущих в обществах одной формации, допустим, рабовладельческой, было бы одинаковым. Но китайская античность имеет различия не только с эллинской, но и с японской, индийской или египетской. Социальная схожесть не уничтожает этнической оригинальности. Комплементарность. Однако может ли быть допущена идея, согласно которой этнос является величиной биологической? Нет, это тоже не решение, так как этнические процессы протекают в условиях мономорфности вида. И все-таки некоторые биологические особенности человека, видимо, играют определенную роль. Допустим, что этногенез, как глобальное явление, всего лишь частный случай общей эволюции. Но...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 Очевидно, что принцип сознательного расчета и стремления к выгоде отсутствует, так как первое поколение сталкивается с огромными трудностями, необходимостью сломить устоявшиеся взаимоотношения, чтобы на месте их установить новые, отвечающие их запросам. Это дело всегда рискованное, и зачинателям редко удается воспользоваться плодами победы. Также не подходит принцип социальной близости, так как новый этнос уничтожает институты старого. Следовательно, человеку, чтобы войти в новый этнос в момент становления, нужно полностью отречься от привычного старого. Именно так зарождались на семи холмах волчье племя квиритов, ставших римлянами». Конфессиональные общины ранних христиан и мусульман, дружины викингов, оседавшие в Шотландии, Исландии, Нормандии Англии, а также отбивавшие их феодалы, монголы в XIII веке, да и все, кого мы знаем. Уместнее применить другой принцип – Комплиментарность, связанной с подсознательной взаимной симпатией особи. На этом принципе заключаются браки по любви, но нельзя ограничивать комплементарность сферы секса, которая является лишь вариантом проявления этого принципа.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 Рождение любой этнической традиции, сопряженного с ней социального института, предшествует зародыш – объединение некоторого числа людей, симпатичных друг другу. Начав действовать, они вступают в исторический процесс с избранной ими целью и исторической судьбой. Во что бы ни вылилась их судьба, она – условие, без которого нельзя. Такая группа может стать пиратской бандой флебустьеров, религиозной сектой мормонов, орденом тамплиеров, буддийской общиной монахов, школой импрессионистов и тому подобное. Но то общее, что здесь можно вынести за скобки, это подсознательное взаимовлечение, пусть даже для того, чтобы вести споры друг с другом. Поэтому такие зародышевые объединения –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 Принцип комплементарности фигурирует и на уровне этноса, причем весьма действенно. Здесь он именуется патриотизмом и находится в компетенции истории, ибо нельзя любить народ, не уважая его предков. Внутриэтническая комплементарность, как правило, полезна для этноса, являясь мощной охранительной силой. Но иногда она принимает уродливую, негативную форму ненависти ко всему чужому. Тогда она именуется шовинизмом. Комплиментарность на уровне суперэтноса может быть только умозрительной. Обычно она выражается в высокомерии, когда всех чужих и непохожих на себя людей называют дикарями. Принцип комплементарности не относятся к числу социальных явлений он наблюдается у диких животных а у домашних известен каждому как в позитивной привязанность собаки или лошади к хозяину так и в негативной формах как мы видели ведущую роль этот принцип играет лишь при отсутствии общественных форм бытия коллектива но Подчиненную он сохраняет и при наличии устойчивых социальных установлений. Это обстоятельство побуждает нас обратиться к биологии человека, к счастью, достаточно разработанной. Биологические линии исследования Условимся о терминах. К биологическим дисциплинам относятся не только анатомия и генетика, но и те науки, которые изучают проявления организма, связанные с окружением: рефлексология, экология, биоценология и этология наука о поведении. Мы полагаем, что не все, связанное с деятельностью организма, является социальным по своей природе. Детенышей воспитывают и обучают, кроме человека, звери и птицы. Все стадные животные имеют систему сигналов, регуляцию половых отношений в стадии и полувозрастную специализацию при обороне от врагов. Самцы защищают самок и детенышей. Можно ли назвать этот род взаимоотношений социальном, в смысле общественного движения материи. В принятом в советской науке слово «употребление» нет, ибо общественное развитие базируется на экономическом и связано с развитием производительных сил. Социальные отношения, таким образом, всегда сопряжены с той или иной формацией. Это принятая в советской науке терминология, и менять ее значит запутывать себя и читателя. Но коллективные формы бытования вида были свойственны нашим отдаленным предкам. До того, как человек стал животным социальным, он был стадным, что отнюдь не унижает человеческого достоинства. Воздействие коллектива на физиологию особи ныне изучено достаточно. Даже у мыши можно вызвать гипертонию, если ее дразнить, но вряд ли можно композицию из мыши, лаборанта и экспериментатора назвать социальной в смысле слова, принятому у нас. Правда, за рубежом есть течение социал-дарвинизма, распространяющие биологические законы на общественную жизнь. Но лучше избегать непривычной и ненужной терминологии, которая к тому же для нашего читателя не актуальна. Чем же поможет в нашей работе биология? Начнем об ОВО. Коллективные формы общежития распространены среди многих видов наземных животных, муравейники, стада-копытных, стаи и так далее.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 Различий между коллективами животных и этносами очень много, но для цели анализа ограничимся элементарной схемой, нужной нам при разработке проблемы роли культурной традиции. Представим себе племя, имеющее общих предков, живущее на строго очерченной территории и по быту обычаям, религии и роду занятий, четко отличающиеся от соседей.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 Культурный облик изолированного этноса без мощного вмешательства посторонних сил, завоевания, относительно стабилен, потому что каждое новое поколение стремится воспроизвести жизненный цикл предшествующего, что и является культурной традицией данного этноса. Казалось бы, традиция ни в коем случае не может быть отнесена к биологии, однако механизм взаимодействия между поколениями вскрыт профессором Лобашовым именно на основе изучения животных, у которых он обнаружил процессы сигнальной наследственности, что просто-напросто является другим названием традиции. Сноска Лобашов. Сигнальная наследственность. Исследование по генетике под редакцией Лобашова. Ленинград, тысяча шестьдесят первый год. Конец сноски. В мире животных индивидуальное приспособление совершается с помощью механизма условного рефлекса, что обеспечивает животному активный выбор оптимальных условий для жизни и самозащиты. Эти условные рефлексы передаются родителями детям или старшими членами стада младшим, благодаря чему стереотип поведения и является высшей формой адаптации. Это явление у человека – именуется преемственностью цивилизации, которая обеспечивает сигнал сигналов, речь. В эту преемственность входят навыки быта, приемы мысли, восприятие предметов искусства, обращение со старшими и отношения между полами, обеспечивающие наилучшее приспособление к среде и передающиеся путем сигнальной наследственности. В сочетании с эндогамией, то есть изоляцией от соседей, стабилизирующий состав генофонда, традиция служит фактором, создающим устойчивость этнического коллектива. И, наконец, немаловажное значение имеют антропогенетика и антропология, рассматривающие популяции вида Homo sapiens в биологическом времени, то есть в смене поколений. Жизнь этноса – это наложение биологического времени на историческое, смена поколений на цепочки событий в причинной последовательности. Это наложение осуществляется без разрывов каузальной закономерности благодаря сочетанию генетической памяти с исторической преемственностью, вследствие чего этнос существует как целостность. Однако еще более важно возникновение в популяции признака, названного нами метафорически фактор x так как именно благодаря ему начинаются процессы этногенеза, впоследствии затухающие. Выявив этот признак, мы решим поставленную проблему, но найти его трудно, и искать надо последовательно.